Глава 11. Меры против развеивания. Ладно, хватит любоваться битвой эфира и содина. Мы с сестрой Эсин продолжили внимательно следить друг за другом, вот только она продолжила читать заклинания. Попался. Ersdakwe 5. Сука попыталась напасть со спины издалека. Как же она любит атаковать из подтишка. Конечно, я хорошо знал её подлость, так что легко нашёл, что ответить. Первый стеклянный щит. Я вложил в нога достаточно ци и создал преграду на пути внезапно приблизившегося кнута. Когда щит разбился, его осколки полетели в суко. А, леди Малкина помощь! Баба номер два номер два вцепилась в суко. «Эй, хватит за меня держаться. Ай! Запричитала та. Некоторые из осколков её всё-таки задели. Что там происходит? Сестра Сэйн перевела взгляд и прищурилась. Кажется, она в очередной раз разочарована. Гаротали согнула колени, приблизилась к сестре Сейн и выхватила катану. Быстрый клинок, размытый штрих. Как только клинок покинул ножны, она получила прибавку к атахе квика, но враг всё равно вернулся. но ну но -ну, ну ты меня испугала. Сестра Сейн держит ситуацию под контролем. Насколько же она быстрая, что даже такая атака не может её задеть. Spiderwire. Сын тут же попытался остановить свою сестру. Но та лишь взмахнула цепью и проволанила нити. Возможно, нам с Рафтали и Сейнс льды тутвлекать её внимание, а на самом деле искать возможность прибить Сука. Вот только для этого надо как-то попасть на борт лодки. Пока мы пытались атаковать Сейн, усиленный мадраконом Гарас Селдинова вовсю сражались с обладателем кланового ярлыка. Откликнись, ярлык, ибо я повелеваю тебе. Пронзись их, о молния. Пятая цепная молния. Ронда, контр м перехват. Когда обладатель кланового ярлыка использовал заклинание, Грас отбила его веером, а Сильдина бросила ярлык. "Я хорошо знаю, как бороться с молниями", сказала она. "Откликнись, ярлык, ибо я повелеваю тебе, развеи молнию, о вода. Водяной грамот, вот". Из ярлыка Сильдины выстрелила вода и сбила молнию с курса. "Не думаю, что сможешь победить с помощью примитивных заклинаний", предупредила Грас. "Хороша, Сейчас покажу вам другую атаку. Нет, теперь наш черед нападать. Вперёд Селдина. Ага. Гроссаблелась лекарством восстановления духа, Селдина разломала кристалл земли. Они распределили два веера между собой и превратили их в клинки. Если я ещё не забыл, они сейчас используют уникальные вееры, которые умеют превращаться в клинки печати волн. Печтиволн. с каким то танцевальным движением прыгнула на обладателя кланового веера. Селдина занесла клинки Что интересно, хотя Граз дала ей только один веер, Сельдина всё равно сражалась с двумя клинками. Где она достала второй? Клинок Печати Ваулн, но левый приём и специальный навык Ранды меча стрекоза!» Волна меча двойного аквадракона. Герост нанесла сначала горизонтальный удар, затем с поворотом вокруг оси. Сразу после этого Сельдина непонятно когда успевшая обмотать своими мечи эрлыками, Использовала какую-то стихийную, атаку, напоминающую натиск дракона. Ох, вы довольно сильны!» Это мы ещё слабо насели. Я ещё вот как умею. Удар касатки. Сильдин грациозно покрутилась на месте, на миг превратилась в касатку и ударила врага хвостом по ногам. В следующую секунду она попыталась ударить его в грудь мечами. Ха, а вас прямо не знаешь, чего ожидать. крикнул парень с ярлаком, отпрыгивая. Первая западня. Кедзуна создала ловушку вместе его приземления. Ха, какая подлость. Не думаете, что меня так легко сбить с ног? Ха. Парень с ярлыком создал в воздухе несколько платформ, подобно тому, как Оснобарта и, и Кё делали с помощью книги. Однако Сильвида не ослабляла натиск и ни на шаг не отступала от врага со священным оружием. Ведяшь себя как кролик? Я знаю, что на это ответить. Под кроликом она имеет в виду Снабарта. Но они и правда похожи в том, что оба стоят на платформах, созданных оружием. Сила твоего оружия намного больше твоей. Ты такой же неопытный, как и остальные перерожденцы». Отшеканя Лаграс. Получи приём, которому научил меня мастер, соединённый со стилем из параллельного мира. Грасс и Селдин раскрыли вееры и одновременно использовали умения. Ранда, бронеподрыв. Техника с веерами и стиле непобедимых адаптаций. Бумажная метель. Ранда налевова типа, обратный цветок снежной луны. А, Сильгина замешкалась с первым приёмом. Хотя она хорошо разбирается в стиле непобедимых адаптаций, но ещё не достигла уровня Бабульки, поэтому не смогла точно скопировать её приём. Зато навык у не получился на славу, ведь они объединили силы. Обратный цветок снежной луны получился у Сильгины точно таким же, как у Граса. Окутал её ветром, создал ледяные лепестки и обрушил на врага. Ям временем грав раз за разом использовала придуманный дедулькой пропорциональный приём. Если враг пытался увернуться или защититься, в дело вступала Силдина. Да уж, не хотел бы я оказаться на её месте. А, какая слабая, но противная атака. Хотя парень с ярлыком старался выглядеть невозмутимо, я заметил тень страха на его лице. Это лицо прямо выдаёт в нём очередного подлеца. Хотелось бы, чтобы вы оценили мою изобретательность, попросил он. По моим ощущениям, источник этой магии оружие, а не те. Холоднокровно заметила Сил Дина. Она изначально создана помогать читать сильные заклинания, а в ближнем бою от него толку мало. Враг заскрипел зубами. Спасибо за анализ, но он слишком высокомерный. Я принимаю критику только от одного человека. Меня не интересуют твои правила. То, что ты красотка, ещё не повод зазнаваться. Зазнаваться? И даже если я красотка...» На фонетян всё равно не смотрит в мою сторону, потому что на фоне плевать на красоту, вмешалась Грас. Заигрывание с модраконом там у доказательства. Похоже, модракон правильно о нём говорит. Это ещё что за разговор? У меня нет времени с ними спорить, так что буду просто пропускать мимо ушей. Ладно, пора показать тебе, как правильно пользоваться ярлыками и ловить в Сейчас ты увидишь, на что способна кровожадная жрица. Сельденово убрала сложенный веер, достала из кармана ярлыки и начала читать заклинание. Гарст тем временем продолжала натиск, чтобы прикрыть её. «Вы сильно ошибаетесь, думая, что это меня остановит. Ха! Пятый великий каскад!" Враг вдруг разбросал кучи ярлыков, однако прежде чем этот шквал задел Гарст, то танцем призвала порыв ветра и проскочила через безопасный брешь. Ронда охранного типа "Танец ветра", несмотря на высокую силу атаки, У от ярлыков довольно легко. А теперь воспользуемся тем, что после такого шага он остался без защиты. Кетзона. Ага. Вот приманка. Кедзуна как нельзя, кстати, забросила удочку и попала приманкой по врагу. Гарас немедленно подскочила к нему и ударила веером. Рандар разрушительного типа бронелом. Что? Ха. Парень с ярлыком будто слегка взорвался изнутри, потекла кровь. Красавчик, укрофник лицо. Страдай. Высокие характеристики сыграли с тобой злую шутку. Рано радуешься. <красавчик> вот теперь мне стало интересно. Смейся, если хочешь. А я дочитала заклинание. Не думаю, что готова только твоя атака. Получай! Великий элемент огня. Гигантский огненный шар 10. Ага. Плюнул на ярлык и использует магию своего мира. По всяким случаям, это заклинание не похоже на магию ярлыка. Опять прямолинейная атака. Тебе не хватает творческого подхода. Селдина и игра спрыгнулись, пропуская над собой огненный шар, затем кинулись сперёд. «Откликнись, ярлык, ибо я повелеваю тебе. Сразите врагов перед нами о вода и ветер. Объявилась Селдина, и перед ней появилась рыба из воды, окутанная ветром. Натиск воздушная рыбы! И ты после этого мне что-то говоришь? Дамаш, я не защищусь от такого. Враг явно готовился отпрыгнуть, и даже окружил себя ярлыками, чтобы в случае чего защитить себя. Правда, эти ярлыки загораживают ему обзор, к тому же он плохо представляет, на что способны Сила Дина. Я направляю силу ярлыка и проявляюсь и я!» Дайте мне сил, силовая линия и ярлык!» летающий управляющий ярлык!» Видимо, это было составное заклинание с участием ярлыка и силы земли. Скорее всего, несложное. Сила Дина просто вложила в заклинание дополнительную силу. О, один из её ярлыков взлетел и полетел к врагу. Этот ярлык метка цели. Попробуй от него вернуть. Твоя основная атака не попадёт по мне, если он промахнётся? Какая сложная и медленная комбинация. Почему ты не начала со вспомогательного ярлыка, если он так нужен? Он работает только если зачитать основное заклинание перед ним. Понятно. Значит, эта комбинация ещё неудобнее, чем я думал. Мне достаточно просто сбить этот ярлык, и от твоей магии не будет толку. Ответил враг отбивая от атак осторожно посматривая на помогающую ей кит-зону. Но как только он перевёл взгляд на брошенный Селдина ярлык, грос обошла, врага и наклеила ярлык на один из ярлыков за его спиной. Что? Воздушная рыба немедленно бросилась вперёд по чев цель, причём она тщательно преследовала врага. Селдин тем временем продолжала призывать новых рыб, которые шли на врага нескончаемым косяком. Кстати, я сейчас формально считаюсь частью Силдины, так что мы можем делиться друг с другом компонентами заклинаний. А и, кстати, Крис тоже хочет поучаствовать. «Пен!» Гресс отвела веер, вставая в стойку для навыка. Крис прыгнул перед ней и превратился в ярлык. Горас схватила его, наклеила на веер и грациозно станцевала. «Ронда нулевого типа, обратная воздушная рыба. Пингвиний удар. Граса улучшила навык до составного, соединив обратный цветок снежной луны с воздушными рыбами селдины, а затем прибавив к ним криса. Кстати, крис за навыка появился не один, а с горой клонов, которые разбивались при столкновении с чем-либо. Не похоже, что они умирают, наверное, это просто часть навыка. Здорово. они. Интересно, могу ли я использовать рафтян в своих навыках? А! Врагу оставалось лишь защищаться. Очень здорово, что у Угра Селладино на двоих огромная сила атаки. лучше особенно не защищайся, если не можешь вынести пропорционального уровня. Это атака меня не. А, а похоже, что Граса Селладино также вложили в свою атаку Ц. Враг уже не знал, как уворачиваться, пропускал удары и плевался кровью. По-моему, ему уже пора сдаваться. Чего он прямится? Ха. Парень с ярлыком выпустил в Селладино и кет зону большой огненный шар. Повторяю, это слишком примитивная атака. Хотя это очень короткое и впечатляющее заклинание, Сильдина и Кедзуна легко ушли с его траектории. <смех> смысл был в другом. великий элемент огня. Огненный фейерверк 10. Вместе попадания огненного шара вспыхнуло пламя и раздался взрыв. Теперь это магия массового поражения. Как глупо. Тайная ронда, карма. Сильдина взмахнула веером в сторону магии. счастью взрыва сжалась в огненный шар и полетела в парня с ярлыком. Что? Как это? Ах! А, вот я и увидел на практике один из тайных приёмов Тилеграс. Он напомнил мне фокус, которому меня учили Атлаисейн. Должен сказать, арсенал атаку Грас и Селдино стал очень впечатляющим. Всё-таки едана фумени невероятна, сказала Грас. Мало того, что она сделала меня гораздо сильнее, но ещё и снизила затраты энергии на вселение. Правда, меня до сих пор тошнит, когда я вспоминаю, что ела мадракона. Я думаю, эта еда была бы уместнее в виде закуски. Она Силдина. Не спорю, что моя еда служит довольно очевидным допингом, помимо прибавок к опыту и постоянного повышения характеристик, у неё есть и временные эффекты. Один из них даёт дополнительный опыт во время прокачки, но от этого нам сейчас пользы нет. Как бы там ни было, самое интересное здесь разница между прочитаниями Grass и более предметной рецензией Силдина. Почти получилось. Ещё немного, ободряюще воскликнула Кидзуна и сосредоточилась на охотничьем оружии, готовясь в любой момент атаковать ЛК. Да, но этот враг довольно крепкий, заметила Грас. Обидно признавать, но это может быть разница в усилениях. Но мы будем стараться, заверила Силдина. «Вам меня не победить. Похоже, пора. Парень с ярлыком уставился на своё оружие, и заметил, что оно начало пульсировать. Вот она, запечатанная сила проклятого ярлыка! Сейчас вы с ней познакомитесь. Я не боюсь проклятий. Привыкла уже, ответила Силдина, за свою жизнь в Котенрале, встречавшаяся со множеством опасных материалов. Полочь. Я понял, что у Грасы Сильдины всё хорошо, и перевёл взгляд на Сейн. Она как раз сражалась со своей сестрой с помощью одного плюшевого фамильяра. Такое чувство, будто Сейн из кожи вон лезет. она разделила свои ножницы на два клинка и атакует изо всех сел. Тем временем сестра Сейн уворачивалась быстрыми движениями со скучающим видом. «Но-но-но, Ты стала двигаться гораздо лучше, чем раньше. Твои усилия тщетные, но заметные», — сказала сестра Сейн, легко уворачиваясь от яростного натиска. Очевидно, она готовится отключить наше усиление, поэтому не может контратаковать, и только обороняется. "Опра, если ты не е- Твоё постоянное упрямство не идёт тебе на пользу, нахмурившись, сказала сестра Сейн, услышав, насколько бессвязная стала её речь. Однако глаза Сейн сверкнули, словно слова сестры разозлили её ещё сильнее, а так стали чаще. Разумеется, она понимала, что эта битва не нужна ни одной из них. На самом деле Сейн хотела при первой возможности связать остальных врагов, да только сестра помешала бы ей цепями. Вот наконец-то магия готова. Получайте. Отменяю ещё залп. Земля 10. И от меня тоже. Метама дракон решил применить своё заклинание одновременно с сестрой Эсэйн. Это очень здорово, что они использовали заклинание одновременно. Причем оба действуют на площади. Я уже насмотрелся на отключение в недавней битве и знаю, чего ожидать. Сука тем временем заряжала какой-то навык на лодке. Наверняка думала использовать против нас силу кнута, как только мы ослабнем. Но не выйдет. Я немедленно подбежал к летящему заклинанию сестры Сейн, направил на него зеркало и включил навык, когда оно врезалось. Отражение отключения. Рафтали и Крас тоже использовали свои аналогичные навыки вместе со мной. Раздался щелчок. Магия сестры Сейн отлетела от зеркала и растаяла в воздухе. Ну-ну-ну, не думала, что вы освоите эти способности так быстро. А как вам такое? Метамадракон прочитал ещё одно заклинание, сдерживая натиск мадракона. От на мой зов, сила моего ядра, и прояви себя. Моё имя Император драконов Владыка Мира. Приди, сила стирающая высокомерную мощь, и через истинную силу все истребляющего колдовства обратись приговором для врагов моих. Император драконов Владыка Мира повелевает: "Развей её магия". Мадракон Стоянная волна 10. Ага. вот и второе заклинание отключения усилений. Причём Метомдракон, судя по тексту, добавил туда ещё одну магию, наверное, ослабляющую. По крайней мере, я бы на его месте так и сделал. Против этого у нас тоже есть меры. Тайное ранда, отражение волны. Гарас и Селдин одновременно раскрыли вееры, вложили свою силу во вражеское заклинание и отбили его свечение. У меня тоже, подхватил я. У меня единственного подобные умения срабатывали не один раз из трёх, а чаще. И правильно, я ведь только для защиты и гажусь. Тем более, что прямо сейчас я чувствовал, что остановлю любую магию благодаря проснувшейся внутри меня силе. Пока во мне сражаются гнев и милосердие, меня ничто не остановит.